Испания, как и все страны Западной Европы, втянутая в убийственный процесс наращивания производительности, постепенно упразднила все рабочие места для людей без квалификации, которые когда-то делали жизнь чуть менее гадкой и обрекла тем самым на массовую безработицу большую часть населения. Такие чемоданы, неважно от Задига и Вольтера или Паскаля и Блеза, Имели смысл только в обществе, где существовала еще должность носильщика. Судя по всему, с ними было покончено. Впрочем, не вполне, подумал я, стаскивая с багажной ленты вещи юдзу. Чемодан и почти такую же тяжелую дорожную сумку, то есть килограммов сорок общего веса. Носильщиком был я. Функции шофера тоже пришлось исполнять мне. Вскоре после того, как мы выехали на трассу А7, она включила iPhone, вставила наушники и положила на глаза восстанавливающие полоски с экстрактом алоэ. В южном направлении, в сторону аэропорта, эта трасса могла казаться опасной. Частенько какой-нибудь латвийский или болгарский дальнобойщик терял управление. Навстречу тянулись целые караваны фур, снабжавших Северную Европу тепличными овощами, собранными малийскими нелегалами. Но эти фуры только начали свой путь, и водители пока не засыпали за рулем, так что я без всяких проблем обогнал десятка-три грузовиков, пока, наконец, не подъехал к 537-му съезду. На входе в длинный вираж, ведущий к виадуку над рамбла дель Тесора. На отрезке метров пятьсот барьерное ограждение было повалено. Чтобы разом совсем покончить, мне достаточно было удержаться и не повернуть руль. В этом месте дорога шла круто вниз, и, учитывая нашу скорость, я мог рассчитывать на безупречный полет. Машина даже не покатится по скалистому обрыву, а просто разобьется ста метрами ниже. Краткий всплеск чистого ужаса, и все. Наконец я отдал бы Богу свою смятенную душу. Погода была ясная и безветренная. Мы быстро приближались к повороту. Я закрыл глаза, вцепился в руль, ощутив на несколько секунд парадоксальное присутствие духа и абсолютный покой. Секунд на пять, а то и меньше, мне показалось, что я выскользнул за границы времени». Судорожным и совершенно непроизвольным движением я яростно крутанул влево. И очень вовремя. Правое переднее колесо уже царапнуло по каменистой обочине. Юдзу сорвала маску и наушники. «Что случилось? Что случилось?» — сердито с испугом в голосе повторяла она. И я решил отыграться. «Все в порядке» сказал я как можно мягче, с бархатной вкрачивостью интеллигентного серийного убийцы. В этом смысле Энтони Хопкинс был для меня образцом для подражания, вдохновляющим и практически непревзойденным. Вообще с такими людьми необходимо повстречаться на определенном этапе жизни. И я повторил еще мягче, почти сублиминально. «Все в порядке». На самом деле, я был далеко не в порядке. Мне и со второй попытки не удалось вырваться на свободу. Юдзу, как я и ожидал, совершенно спокойно, стараясь, правда, не выказывать чрезмерной радости, восприняла мое решение сократить наш отдых до недели. И мои отговорки рабочими нуждами, судя по всему, мгновенно ее убедили. В действительности же ей было глубоко насрать. Впрочем, не такая уж это была и отговорка. Я и впрямь уехал из Парижа, так и не сдав аналитический отчет о производителях абрикосов в Руссильоне. От бесполезности этой миссии я впадал в тоску. После подписания договоренностей, находящихся в данный момент на стадии обсуждения, о свободной торговле со странами, участницами Меркосур, Производителям абрикосов в Русильоне придется плохо. И поддержка в виде представления права на наименование, защищенное по месту происхождения, красный абрикос Русильона – всего лишь жалкий фарс. Рынок неминуемо наводнят аргентинские абрикосы, так что отныне можно считать русильонских производителей абрикосов виртуальными покойниками. Никто не уцелеет, вообще никто. Даже трупы подсчитать будет некому. Я, по-моему, не успел еще сказать, что служил в Министерстве сельского хозяйства, где моей основной обязанностью было составление справок и отчетов, предназначенных для переговорных групп, чаще всего в составе европейских учреждений. Иногда востребованных в рамках более широких консультаций, цель которых состояла в том, чтобы охарактеризовать, поддержать и представить интересы сельского хозяйства Франции. Статус работника на договорных началах обеспечивал мне высокий заработок, гораздо выше того, что действующее законодательство предусматривает для чиновников. В каком-то смысле я не зря ел свой хлеб, Сельское хозяйство Франции настолько сложное и многоплановое, что специалистов, в в задачах всех его отраслей, раз-два и обчелся. Так что мои отчеты, как правило, оценивались высоко. Мне ставили в заслугу умение сосредоточиться на сути дела, не утонуть в море цифр, а, напротив, подчеркнуть ряд ключевых моментов. С другой стороны... Отстаивая позиции французского сельского хозяйства, я терпел поражение за поражением. Но, в сущности, моей вины в этих сокрушительных провалах не было. К ним, скорее, причастны были консультанты по переговорам. Птицы редкие и никчемные, чьи бесчисленные неудачи так и не сбили с них спесь. С некоторыми я имел дело лично. Но нечасто, в основном, мы связывались по электронной почте. И от этих встреч меня всегда мутило». Обычно я общался даже не с агроинженерами, а с выпускниками коммерческих школ».